Давид Нель, Мистики и маги Тибета. Читает Игорь Мурашко. Глава 1. Гималаи, прихожая Тибета. Первое знакомство с ламаизмом и его последователями. Беседа с далай-ламой смерти посмертные скитания в верованиях тибетцев, злоключение умерших, колдуны за работой, как один великий, но невежественный лама перевоплотился в Ослика, несмотря на самопожертвование праведника, пытавшегося предоставить ему возможность человеческого воплощения. Визит к ламе-созерцателю «Я покидаю гималаи И так решено. Давасан Дюб поедет с вами в качестве переводчика. Неужели я разговариваю с человеком? Или это крошечное желтовато-смоглое существо в одеянии из оранжевой парчи с бриллиантовой звездой, сверкающей в шапке, дух, спустившийся с окрестных гор? Говорят, этот человек воплотившийся ламой наследный принц гималайского трона. Но сейчас он кажется мне призрачным видением. Должно быть, сию минуту он исчезнет, как мираж, вместе со своей пестрой свитой и парадным конем в попоне из желтого сукна. Принц — часть сказочного мира, котором я теперь живу, или, по крайней мере, мне кажется, что живу вот уже две недели. Или я вижу все это во сне и через мгновение проснусь у себя в стране, где не обитают ни духи, ни воплотившиеся лампы в блестящих одеждах, где мужчины носят вульгарные пиджаки и волосы нормальной длины и не драпируются в ткани цвета солнца. Я вздрагиваю от внезапного грохота литавр. Они затягивают заунывную мелодию. Горный дух садится на своего нетерпеливого скакуна. Вельможи и слуги свиты взлетают в седла. «Я вас жду», — повторяет светлейший лама, благосклонно улыбаясь. Я слышу свой голос как будто со стороны. обещая Ламе приехать через день в его столицу, и удивительная кавалькада трогается, предшествуемая музыкантами. Когда последние звуки жалобного напела затихают вдали, странное очарование, сковывавшее меня, рассеивается. Все это было наяву. Я нахожусь в Калимпонге, в Гималаях, А рядом со мной стоит переводчик, предоставленный в мое распоряжение со дня приезда. Как я здесь очутилась? Я рассказывала уже об этом в другой моей книге «Путешествие парижанки в Улхассу». В то время соображения политического характера заставили Далай-ламу искать убежище на территории, находящейся под английским протекторатом. Я рассудила, что его пребывание на границе Индии единственная для меня возможности увидеть его и собрать сведения о буддизме, практикуемом на Тибете. Очень немногим иностранцам удавалось получить аудиенцию у государя-монаха, пребывающего в неприступной твердыне своего священного города в стране снегов. Далай-лама не сделался доступнее даже в изгнании. До моего посещения он упорно отказывался принимать женщин нетибетского происхождения. Я была первой, и, имея веские основания предполагать, последней чужестранкой, для которой он сделал исключение. Выезжая из Держелинга весенним свежим утром, когда розовые тучки окутывали горы,